«Я иду. Смотри, не засни, замерзнешь», — говорит вслед лейтенант. Через час мы снова на ногах. Мы снова п о л и м в немцев. Наступление. Я не вижу его. Какое наступление, если мы сидим на месте? Неужели так будет всегда? Грохот, запах пороха, крик Гургенидзы. «Попадалься! Не попадалься!» и это проклятая ложбинка, из которой ничего не видно. А где-то наступление. Идут танки, пехота, кавалерия, поют «Интернационал», падают, знамён не выпуская из рук. И когда небольшое затишье, я бегу на наблюдательный пункт. Я посмотрю хоть краешком глаза, а какое оно наступление. Я подышу им. АНП... Это не что-нибудь, а просто верхушка холма. А там на холме лежат, едва высунув головы, наблюдатели. А комбат Бураков смотрит в стереотрубу. Я ползу по крутому склону и высовываюсь до пояса, и слышу, как запивают птицы. Птицы! Кто-то стягивает меня за ногу вниз. «Жить надоело», — шипит комбат. «Ты что здесь околачиваешься?» Посмотреть хотел, говорю я. Наблюдатели смеются. «Птицы откуда-то», говорю я. «Птицы?» — переспрашивает комбат. «Птицы?» — «Какие птицы?» — спрашивает из окопчика телефонист Кузин. «Птицы!» — говорю я, и уже сам ничего не понимаю. «Разве это птицы?» — устало смотрит на меня комбат. «Птицы!» смеется Кузин. Я уже начинаю понимать, что это такое. Один из наблюдателей напяливает на палку свою шапку и поднимает над собой. И тотчас запивают птицы. «Понял?» — спрашивает комбат. «Он хороший человек. Другой бы начал топать ногами и материться. Он хороший человек, наш комбат. Сейчас бы меня убили». Если бы не он. Это он, наверное, за ноги меня подтянул. Становится темнее, темнее. Серые сумерки окутывают холмы. Я слышу, как далеко-далеко бьет пулемет. «Пулемет!» — кричу я. Никто не обращает на меня внимания. «Пошли наши», — говорит комбат Бураков. «Сейчас начнем». И потом говорит мне, «На-ка, погляди!» Я припадаю к стереотрубе. Я вижу степь. На краю ее, на дальнем, на фоне серого неба, вытянулся полоской населенный пункт. И там, из конца в конец, как фейерверк, протянулись разноцветные линии трассирующих пуль. Я слышу тарахтение пулеметов, дробь автоматов». но я не вижу наступления. Я не вижу людей. «Пошли, пошли!» — кричат за моей спиной. «Где? Где?» И вдруг я вижу. По степи кое-где перебегают, согнувшись в три погибели, одиночные фигурки. Редко-редко. «Хватит!» — говорит комбат. «Иди на батарею». Я с к а т ы в а ю с с холма. Я бегу. А навстречу мне... Плывет, покачиваясь на холмах, Виллис. А в нем сидит генерал. Я не знаю, что мне делать. Пробежать или пройти строевым, приложив ладонь к козырьку. Генерал Багров. Он меня не видит. Он размахивает руками. А Виллис приближается к наблюдательному пункту. И там уже вытянулся в ожидании комбат. И ребята стоят. И стереотруба... Стоит на своих трех ногах неподивижно. И генерал выскакивает из машины, подбегает к комбату. «По своим бьешь? По своим?» Комбат молчит. Только голова мотается из стороны в сторону. А потом генерал смотрит в стереотрубу, а комбат что-то объясняет ему. И генерал жмет ему руку. «Чудеса», — думаю я. «Отбой!» Кричит в телефон Кузин. На батарее тишина. Все словно прислушиваются. А минометы, как собаки, присели на задние лапы и тоже молчат. «Что у тебя с ладонями?» – спрашивает старшина. «Ладони мои в крови. Я не понимаю, откуда может быть кровь. Я пожимаю плечами». «Это от минных ящиков», – говорит Шангин. «Сейчас мне будут делать перевязку». Старшина поворачивается и уходит. Это он, наверное, пошел сен-инструктора звать. Я стою с вытянутыми руками. Сколько, наверное, крови вытекло. Сейчас меня перевяжут, и я напишу домой письмо. «Иди в ы м о и руки», — говорит обернувшись старшина. «Сейчас позицию менять будем».